Маклай вернется. Когда Маклай на паровом корабле достиг Батавии, он в волнении ходил по палубе и смотрел на очертания стройного военного корабля, стоявшего на рейде. Было уже поздно. В Батавии зажигались огни. Огни засветились и на корабле, так привлекавшим внимание Маклая. Сомнений не было, это был русский корветт. Маклай попросил у капитана почтового парохода шлюпку. По темным медленным волнам рейда он поплыл к борту корвета и скоро мог уже различить его название — Скобелев. Он поднялся по трапу и узнал у вахтенного офицера, что на борту корабля находится контр-адмирал Копытов. Корвет везет адмирала во Владивосток. Копытов уже собирался было лечь спать, Но Маклай умел быть настойчивым и добиваться немедленного приема. Через несколько минут он сидел в каюте адмирала. Наутро командир корвета получил приказ от адмирала зайти на берег Маклая. Там рус стал устраиваться на корабле. Его не смущало то, что на Скобелеве не было каюты. Боцман корабля раздобыл брезент, куски корабельной парусины, и матросы ловко и быстро соорудили из всего этого каюту на палубе. В брезентовое жилье перенесли стол, поставили койку. Маклай был доволен новым жильем. Можно теперь дышать чистым морским воздухом, смотреть по ночам на звезды, видеть, как за правой вантой мерцает южный крест. Сидя в кресле, Маклай разбирал свои заметки, рисунки, Работал под брезентовой кровлей, как он мог работать всегда и всюду. Прибавились и хозяйственные заботы. На Макасаре, на целебеских рынках и в торговом квартале Амбуина наш путник ходил с боцманом Скобелева за покупками. маклаю просил Копытова купить подарки папуасам. На корабль сносили свертки красные китайки, зеркальца, бусы, топоры, длинные малайские ножи. Маклай сам закупил мешочки с семенами полезных растений. Он любовно разбирал и рассматривал их в своей каюте. Надо сделать так, чтобы всюду, и в Горенду, у хижины Туя, и на острове Витязь, во владениях Каина, росли не только тыквы, но и кофейное дерево, манго, новые виды хлебного дерева, апельсины и лимоны, ананасы. Хорошо бы научить папуасов обсаживать плантации яванским кустарником с багряной листвой. Такого кустарника боятся дикие свиньи. Маклай приучит папуасов к разведению скота. Матросы Скобелева, Уже гонят к кораблю целое стадо, закупленное в амбоинских деревнях, горбатого бычка Зебу с двумя коровами, бородатого козла и пугливых коз. Как-то приживутся они в Новой Гвинеи. В эту свою поездку Маклай был особенно задумчив, грустен и сосредоточен. 16 марта 1883 года, опершись в На релинги палубы Маклай смотрел на знакомые зеленые берега Новой Гвинеи. К зелени и лазури примешивались дым и желтоватое зарево, отражавшееся в воде. Это остров-вулкан выбрасывал горячую лаву. А вот и пролив Изумруд, и остров Каркар, -Кар, и цветущие берега архипелага довольных людей, где странствовали они с кайном. через день скобелев бросил якорь в порту константин но маклай медлил с отправлением в бонгу пережидая очередной приступ тропической лихорадки 18 марта маклай копытов и офицеры корабля пошли в бонгу паппуаса окружили маклая с бьющимся сердцем он обходил зеленые пустыри заросшие густой травой что стало с бонгу Цветущая когда-то деревня обращена в погост. Многих хижин нет, на развалинах шелестит дикий кустарник, не слышно смеха детей, пение молодых женщин. В Бонгу остались одни старики. Вся молодежь ушла в леса, в глубину лесов уведены женщины и дети. Папуасы одеты в лохмотья, на них нет уже тех украшений, в которых они ходили раньше. Старый друг Саул идет плечо к плечу с Тамурусом и безумолку рассказывает новости этих лет. А новостей много. Не зря папуасы по совету Маклая поселили женщин и детей подальше от берега. Как только Тамурус покинул в прошлый раз берег, его чернокожие друзья были встревожены появлением белых людей — Белые искали всюду золото и, объясняясь знаками с папуасами, допытывались, что делал здесь Маклай. Люди из Мельбурна были убеждены, что Маклай скрыл здесь золотые россыпи. Стуча прикладами ружей, они сидели на террасе дома Маклая и поглядывали на висячий замок, нельзя ли его открыть. Но лишь только один из золотоискателей взялся за запор, Папуасы кинулись к пришельцам и заставили их покинуть дом Маклая. И золотоискатели ушли, удивляясь верности дикарей и тому порядку, в котором они поддерживали цветущий сад у дома человека с луны. Злых людей папуасы вежливо заставили убраться. Так будет со всеми, не знающими великого знака Маклая. Саул безумолку говорил оглядываясь на русских людей. А где же старый приятель, верный Туй? Саул ответил, что Туя уже нет в живых. Когда он умер, его труп посадили на корточки, оплели пальмовыми листьями и три недели жгли костер около этого пальмового саркофага. Могилы Туя нет. Может быть, в хижине сына Туя, красивого и стройного Бонема, По обычаю, сохранилась только нижняя челюсть старика, все, что осталось от туя. Из старых приятелей нашлись горбоносый и бородатый Каин, Марамай с кольцом в носу и кабаниями-клыками на груди Гассан, с которыми когда-то там Тамурус исследовал архипелаг довольных людей. В том месте, где когда-то звучали исполинские иоловы-арфы, и желтели дорожки плантаций возле дома из сингапурских бревен, теперь торчали только остатки свай. Зато в гуще дикого леса, обители черного какаду виднелись верхушки кокосовых пальм, банановых и дынных деревьев, посаженных когда-то маклаем. Он поразился такому буйному плодородию. С корабля пришла в ватага веселых матросов, заступами. С песнями и шутками сыны русских деревень расчищали площадку, заросшую густыми кустами. Папуасы помогали матросам выдергивать деревца, разрыхлять благодатную землю. Маклай, два матроса и амбоинец Ян, слуга Маклая, начали садить деревца, бросать в землю новой гвинеи семена из амбоина. Папуасы носили воду в бамбуках, поливая плантацию. Кофейные зерна Маклай велел Саулу унести в горные деревни, где они могли взойти лучше. В Бонгу стучали топоры. Матросы возводили там загон для скота. Маклай в раздумье пошел по лесной тропе в Горенду. Но жалкий вид двух пустых хижин, развалин, пустырей, настолько расстроил его, что он, не оборачиваясь, вернулся на корабль. После полуденного завтрака он снова пришел в Бонгу. В дневнике своем Маклай в этот день записал, что он никогда раньше не чувствовал такой любви к этим местам, какая проснулась в нем сейчас. Он считал каждое дерево близким, каждого жителя Бонгу старым другом. С расширенными глазами, с печальной улыбкой на бледном лице Маклай сидел у жалких хижин папуасов. Старики, припадая курчавыми головами к плечу своего друга, плакали и перечисляли людей берега Маклая, умерших за годы разлуки с Тамарусом. Они опять просили Маклая остаться здесь навсегда. Остаток этого дня прошел в веселой возне матросов, привезших с корвета бычка, коров и коз. При виде бычка, мотавшего рогатой головой, Бедные папуасы ринулись на деревья. Некоторые стали искать спасения в море. Горбатый бычок бунтовал весь день, а к вечеру вырвался вместе с коровой из-за загородки и убежал в лес. Солнце уже село, когда Маклай прекратил вместе с матросами поиски рогатого беглеца. Бычок исчез в густых зарослях, уведя свою подругу. Расстроенный неудачей, Маклай ушел на корабль. На рассвете Скобелев поднял якорь и пошел к острову Витязь, пенным синим проливом. Там рус помогал мореходам проводить корабль по коралловым глубинам. Каин, Марамай, Гассан сопровождали Маклая в качестве лоцманов и переводчиков. Правда, они боялись корвета, и Гассан даже кинулся в море с палубы. Но Каина и Марамая удалось удержать ласковым словом и подарками, табаком и гвоздями. Обогнув остров Витязь, корабль пошел к острову Сегу. Когда Скобелев был на траверзе острова Голубей, Марамай и Каин показали Маклаю стройные пальмы, отражавшиеся в воде пролива. Это были деревья, посаженные когда-то лунным человеком. Показывая на пальмы, Марамай и Каин повторяли слова Остров Маклая, кокосы Маклая. Он задумчиво смотрел на остров, где некогда собирался построить себе хижину. Может быть, он еще будет жить здесь, в самом сердце архипелага довольных людей. Каин стал доказывать Маклаю, что к острову Сегу можно пройти прямо, узким, но глубоким проливом у острова Григера. Но адмирал, из осторожности не согласился с Каином, и из Кобеля в дымя медленно продвигался вдоль зеленой цепи архипелага. Русские гидрографы сразу же начали делать промеры у западного берега Сегу. Перед ними был синий огромный залив порта Алексей, открытый Маклаем. Между тем Каин и Марамай позорно сбежали с корабля и скрылись неизвестно куда. Без них съемка порта Алексей затруднялась. Тогда Маклай вызвал рулевого матроса и велел ему поймать одного из папуасов, проплывавших на пироге по заливу. Пленник отчаянно барахтался в руках дюжего матроса, но на корвете присмирел и успокоился при виде подарков Маклая. Простые русские матросы, добродушно посмеиваясь над пленником, одаряли его чем могли, и папуасы с Сегу окончательно растаял. Вернувшись на корабль, Маклай взял с собой пленника и вместе с ним побрел в деревню Сегу. Там он никого не застал. В одной из хижин Маклай нашел два щита, сосуды хорошей работы и скульптуру. И хоть соблазн был велик, Маклай не взял чужого. Пленник стоял около шлюпки и зачарованно глядел на белых людей, которые никого не грабят и не убивают. Он высказал желание вернуться обратно в матросский кубрик, где с ним успели подружиться два представленных к нему матроса. На обратном пути команда катера увидела несколько пирог с папуасами. В пирогах, как оказалось, сидели беглецы с острова Сегу, покинувшие село при появлении белых людей. Маклай остановил беглецов, роздал им бусы, калинкор и табак и попросил к утру привезти ему на корвет кокосы. Папуасы понятливо закивали головами. Когда стемнело, Маклай с палубы корвета увидел, как в деревне Сегу вспыхнул одинокий робкий огонек. Вслед за ним засветились второй и третий, и скоро вся деревня расцвела ночными огнями. Люди острова снова возвращались под свой кров. Маклай, улыбаясь, направился в парусиновую каюту. Он крепко проспал до рассвета. Утреннее солнце застало Тамуруса уже в островной деревне. Люди Сегу вышли к нему навстречу. Впереди, смущенно теребя бороду, шагал, сбежавший с корабля Каин. Он жал руку Маклаю и объяснял причины бегства. Он боялся стука корабельной машины. Но теперь он не покинет Маклая. Этого только и надо было Тамурусу. сейчас они отправятся в дальнее село бомбасси где им не удалось побывать в прошлые годы начался последний поход маклая по его стране каин бросился к маленькой пироге усадил в нее маклая и яна взятого маклаем в амбуине втроем они поплыли по реке цветущих лиан аю между зарослей дикого бананника Пирога проскользнула по светлому притоку Маус, в лесное озеро Айутенгай. К озеру спускалась тропинка, путники пошли по ней, и через полтора часа шествие по лесу, наполненному криками разноцветных орд попугаев, пришли в Бомбассе. Маклай спросил, можно ли добыть в Бомбассе несколько черепов, но Каин разочаровал своего друга. Каннибалы здешних мест обычно... варят мозг с черепом а потом выбрасывают череп в воду туземцы сначала было бросились в бегство при виде белого человека и важно выступающего каина но как всегда немного надо было для дружбы простых сердец гвозди табак полосы кумача гостей стали кормить вареном тару поданным в больших табирах там рус захотел выяснить, нет ли здесь обычая держать человеческое мясо в особых табирах. Маклая интересовал вопрос, не превращено ли здесь людоедство в культ. Но хозяева хижины любезно объяснили, что человечина, если она есть, подается в самых обычных посудинах и варится в тех же горшках для тару. Распрощавшись с папуасскими хлебосолами, Гости двинулись в обратный путь. Солидный Каин и молодой амбуиниц Ян тащили большой лук, резные стрелы и копья. Ими Маклай пополнял коллекцию папуасского оружия. Погруженный в свои мысли о будущей жизни здесь... Маклай на обратном пути с особенным вниманием рассматривал цветущие плантации папуасов, восхищаясь плодородием новогвинейской почвы. Едва Маклай поднялся по трапу Скобелева, как на море надвинулась огромная туча. Сильный ливень пролился на благодатную землю, и до корабля долетело благоухание вздохнувших лесов. Маклай зашел в кают к адмиралу. Стали говорить о затянувшейся съемке. Маклай настаивал, надо завершить съемку всего порта, сделать промеры всюду. Копытов говорил, что сделанных съемок хватит. Достаточно того, что нашли великолепную якорную стоянку возле сегу. Там Урус пожал плечами и ушел в свою брезентовую каюту. Стремительные струи ливня стекали по холщовым стенам. Шум дождя не смолкал до полуночи. Маклай долго сидел, загородив от ветра и влетавших в каюту прохладных капель свечу. Маклай достал из походного баула свои бумаги и вынул из них длинный листок, исписанный крупным и высоким почерком без нажимов. Это было письмо Льва Толстого. Великий человек лукаво и мудро искушал Маклая. Он, Лев Толстой, прекрасно понял гениальную хитрость, простого русского человека. Яснополянский отшельник думал, что Маклай всю научную деятельность на Новой Гвинеи избрал лишь предлогом для своего изумительного подвига. Мне ваше дело представляется так. Люди жили так долго под обманом насилия, что наивно убедились в том, и насилующие, и насилуемые —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 Все, кроме отношений к людям. Маклай в раздумье отложил письмо. Великий человек ошибается. Маклай посвятил жизнь науке и во имя ее сделал многое. Наука — его оружие. Этим оружием он борется и за то, чтобы мир признал папуасов равными всем другим людям. Он никогда не оставит, не бросит этих людей на произвол судьбы, и ради них он пойдет на всё. Он разведет на берегу Маклая благоуханные сады, приучит папуасов к плугу, книге. Он изучит, как никто, эту страну, людей, растения, животных, птиц и расскажет в больших книгах о рождении счастливой страны в Лазоревом океане. Маклай проснулся до восхода солнца, умылся и поднялся на Капитанский мостик. Свежий утренний ветер шелестел листами альбома, Тамо Рус зарисовывал синие горы Мана-Бору-Бору и звенья архипелага довольных людей. 22 марта 1883 года вместе с Каином Маклай пошел к жителям Сегу. Здесь Каин перевел речь лунного человека островитянам. Великий друг чернокожих спрашивал папуасов, — Дадут ли они ему остров Мегаспена? зеленый клочок земли в заливе для постройки хижины. Люди Сегу не только согласились отдать остров Маклаю, но и обрадовались тому, что там Рус будет жить с ними. Через день Скобелев выбрал якорь и, оставляя высокую волну в кильватере пошел проливом Изумруд от берегов Новой Гвинеи.